Глава двадцатая. Инстинкты. У разрушительного импульса не было звука. Но вдруг это только кажется, а на самом деле землетрясение пошатнуло не одну комнату, а целое здание. Не может быть, чтобы никто не услышал кошмарного грохота, и наверняка санитары уже бегут, а патруль едет. Я жду, что меня схватят тут же, едва высуну но снаружу. Но тусклоосвещенный коридор тих и пуст. Удача благоволит мне. Надо скорее уходить. Выбираюсь в коридор и вдыхаю полной грудью. Воздух кажется свежим после сладкой вони лаборатории. Вен сказал, что мы в больнице, но я не узнаю это отделение. Ни мебели, ни оборудования, ни окон. По обе стороны обшитые сталью стены и двери с электронными замками. И шаги тут слишком гулки. У меня пропуск советника. «Могу войти куда угодно, но не уверена, что хочу знать, какие отвратительные и опасные тайны за ними скрываются. Я и так узнала достаточно, чтобы считаться врагом правительства. Меня всерьёз пытались убить. Чудом спаслась. Хотя скорее проклятием, если судить по последствиям. Нио должен был вытащить из воды моё мёртвое и холодное тело, если фермент и правда токсичен. Жизнь. Обесцветилась бы для меня в тот момент, и не было ни погонь, ни симптомов конструктора, ни страшной правды. Но ноги едва не подкашиваются, когда думаю, что не узнала бы много нового и хорошего. Не увидела красок, которыми оживил полотно моих скучных дней любимый мужчина. Что случилось тогда у пруда и сейчас в лаборатории? Инстинкты сработали. Но как? Не понимаю. Тело ведет себя, как чужое, я блуждаю по лабиринту неизвестности. Мало того, что враг Синдер-Сити, так еще и самой себе не друг. Застываю перед поворотом. Сердце от испуга разгоняется. Меня бросает в пот. Осторожно выглядываю из-за угла. Никого. Зато вижу путь отступления. Кабину лифта. Кнопки вызова нет, только считыватель. Значит, допуск на этот уровень — лишь у определенного круга лиц. Теперь понятно, почему здесь никого нет, а я не узнаю этаж. Хотя Вен мог и соврать, что мы в больнице. На выбора нет. Если продолжу разгуливать тут и дальше, могу на кого-нибудь нарваться, а времени мало. Придется рискнуть. На пропуск Гарта кабина отзывается мерным гудением. Пистолет по-прежнему зажат в руке, но от него не будет толку, если из лифта высыпет целый отряд. Таюсь за углом и считаю секунды. Кажется, кабина и едет целую вечность. Подбираюсь, готовая к любому, даже самому неожиданному повороту. Наконец, двери открываются. Пусто. Жду непонятно чего, а потом срываюсь с места и бегу внутрь. Створки смыкаются за спиной, и едва не прищемив юбку, и я с облегчением выдыхаю. На в таком лифте я прежде не ездила. В обычном больничном несколько кнопок этажей, а сейчас горит минус второй уровень, и нумерация выше нуля не поднимается. Зато можно поехать ниже. Эти секретные лаборатории находятся под землёй. Целых три лишних уровня, на которых, вероятно, и проводились запретные опыты. Удобно. Едва выяснится, что пациент-носитель тут же оформляют на операцию и увозят вниз, на извлечение. Прямо под носом у всех. И никто не заподозрил. Снова становится горько и досадно. Не смело давлю на ноль. Лифт приезжает на этаж, хотя этажом это сложно назвать. Короткий коридор и поворот. Крадусь по этому аппендиксу, а за углом — дверь с панелью считывателя. Куда она ведёт? Похоже, снова придётся рисковать. После полумрака коридора в глаза бьёт яркий свет. Вываливаюсь на один из этажей больницы. Это северное крыло. Тут несколько операционных, а сейчас меня встречает пустота и тишина. Повезло. А то я не ушла бы далеко в запачканной кровью одежде с пистолетом в руке и взглядом, как у помешанной. На двери, из которой я вывалилась, висит предупреждение, что вход строго для персонала. У многих ли есть доступ? И сколькие в курсе? Все доктора больницы? Они что, помимо врачебной тайны, ещё и секреты Синдер-Сити обязуют сохранить? Кто-то идёт по коридору, и я ныряю в двери туалета. Я тут одна. От своего отражения в зеркале едва не шарахаюсь. Волосы спутаны, глаза как у маньячки. Так первым делом спрятать оружие. Тут подстава. Пояс с меня сняли. Приходится убрать пистолет в карман. Он неглубокий и тут же оттопыривается. Ладно, некуда деваться. Буду прикрывать рукой, но знающий человек сразу распознает, что я прячу. Но не за трусы же цеплять в самом деле. Пропуск опускаю в другой карман. Кровь из ранок на сгибах локтей перестала течь. Но на предплечьях запеклись бурые потёки. Раскатываю засученные рукава блузки, но левый от локтя до запястья испачкан в крови. Ещё с тех пор, как взрезала ладонь в кабинете Диана. Нет, так не пойдёт. Загибаю блузку обратно и подставляю руки под горячую воду. Это почти блаженство. Оттираю следы крови, умываю лицо и шею. Мне мерещится сладкий аромат, и я тру предплечье до красноты. Но да, сколько-то раствора в меня всё-таки вкачали. Кажется, он впитался в кожу. Может, из-за него так быстро стучит сердце, а меня периодически бросает то в жар, то в холод. Ни с того ни с сего успела вспотеть несколько раз по дороге. Хочется залезть под струи полностью, но о душе остаётся только мечтать. Включаю холодную воду и жадно пью из крана, пока не гашу жажду. Когда я в последний раз ела? Больше суток провела в отключке, а голода совсем не ощущаю. Отдергиваю юбку, поправляю помятую блузку, прохожусь влажными пальцами по волосам, но бросаю. Лишь сильнее запутываю. Теперь более приличный вид. Главное не выдавать себя. Смотреть и подмечать, но не палиться, что подозреваю всех вокруг. Мне нужно в зону карантина, в соседний корпус. Ну, доберусь, а дальше что? Приду и скажу «Здравствуйте, господа, отдавайте мне юну». Не дело соваться туда без плана. Удачливость может кончиться в любой момент, а импровизировать я не смогу. В туалет входит девушка, и я ретируюсь, предварительно надев маску безразличия. Она на меня даже не оборачивается, а значит, я выгляжу сносно». Прикрывая ладонью торчащий пистолет, спешу по коридору хирургического отделения. Проходя под камерами в регистратуре, пригибаю голову, врачам стараясь не попадаться, ни с кем не пересекаться взглядами. Воровато оглядываюсь. Чувствую себя странно. Все эти люди вокруг. Недели изоляции от социума воспринимаются как месяцы и годы. Я провела несколько дней только с НИО. А сейчас, в одиночестве, Остро ощущаю его отсутствие. Тоска сжимает сердце от мысли, что моего мужчины может не быть в живых. И я потеряла его навсегда, сделав неправильный выбор. Мне безумно его не хватает. Я теряю уверенность и спокойствие, которые всегда ощущала рядом с ним. Я слишком подозрительно выгляжу. Нужно быть незаметнее, непринужденнее. Не могу отделаться от ощущения, что на меня все смотрят. Пытаюсь улыбнуться проходящей медсестре, но, видимо, получается не очень, раз она чуть не роняет стопку белья. Спешно отворачиваюсь и удаляюсь. Так, за этим поворотом терапевтическое отделение, а дальше выход во двор. Там спокойнее. Можно остановиться и продумать план действий. В голове по-прежнему пусто на этот счёт. Резко заворачиваю за угол и в кого-то врезаюсь. Лечу назад, сбитая с ног, а самое ужасное, что пистолет выпрыгивает из кармана и укатывается под скамью у противоположной стены. Ухватить не успеваю, но вроде никто не замечает. Проклятый карман. Что за тилетанство? Нужно было зацепить оружие за пояс сзади. Но все мысли выпариваются из головы, когда меня окликают. «Эглия?» Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на того, с кем столкнулась. Белые, зачёсанные на левый бок волосы, изумление в серебристо-серых глазах, красная в чёрную полоску толстовка. И тоже не удерживаю удивлённого возгласа. «Лэмэй?» «Да, да!» Тут же откликается парень. «Это ты! Поверить не могу!» Он поднимается на ноги и протягивает мне руку. Я рада видеть друга, но сейчас не получается даже улыбнуться. На раскрытую ладонь кашусь подозрительно, хоть и позволяю помочь себе встать. Нио не мог довериться даже близкому другу. Его настороженность передалась и мне. Чем все закончилось для Юны, когда я к ней обратилась? Ей на хвост, сели рестрикторы, захватили ее и чуть не сцапали нас, только сообразительность Миларета помогла нам избежать поимки. Но сейчас его нет, я одна как не хватает его дельного совета. Не считая времени, проведённого в отключке, я бодрствую меньше часа, а уже так соскучилась по нему, будто столетие не видела. Но я готова ещё подождать, лишь бы вечность не разделила нас на самом деле. «Ты похудела, и шрам появился!» Лэмэй оглядывает меня встревоженно. «Где пропадала? Тебя и не Нео Милрота все ищут!» «Тише!» хватая его за полутолстовки и оттаскиваю к стене. «Не называй имён!» «Прости, не ожидал тебя здесь увидеть!» «Ты так спокойно появляешься после всех этих сообщений!» Смотрит он виновата и тут же понижает голос, а после его вовсе переходит на шёпот. «По кристаллам передавали, что вы съехали с катушек. Что Нио убил градоначальника, а ты — его сообщница. За вашу поимку назначена крупная награда. В городе везде патрульные». Теперь опасно даже на улице выходить. Он озирается. Вот как всё повернулось. Совет трёх свалил убийство Диана на Нио, а меня записал в пособники. А когда обнаружат тело Вена, то и меня объявят убийцей. Попробуй докажи, что защищалась. Ловко власти выкрутились. Ничего не скажешь. Хочется долго и смачно ругаться. Хоть головой о стену бейся. Справедливости нам не видать. Видимо, у меня слишком ошарашенный и протестующий вид, что Лэ трогает меня за плечо и говорит сочувствующе. Но это же неправда. Мы с Лаской не верим, что ты преступница. Ты не могла. Тебя Милрод заставил. Угрожал? Или его тоже оболгали? У властей нет прямых доказательств. Да и версия, похоже, сфабрикована. Непонятно, зачем вас ищут. Пристально смотрю на друга и молчу. Как много он знает. Ловко притворяется или правда не в курсе? Они сласко долго работали на Вена, и хоть доступа к лабораториям у них не было, но о ферменте знать могли. Горожанам сообщили, что препарат синтетический, но открыл ли Гард истину своим садовникам? Как легко стать параноиком и заподозрить весь мир в заговоре? Передо мной выбор — довериться или снова бежать. И сейчас мне безумно трудно решить. Я знаю ребят несколько лет. Юна доверяет им безоговорочно. Если Ламэй не лжёт, то, содействуя мне, они с братом навредят себе. А с меня уже хватит друзей в беде. Кстати, Юна тоже пропала. Лицо парня омрачается. О ней никакой информации и дом под охраной. Но ее там нет. Мы с сласко следили по очереди. Он понуро опускает голову, а я вдруг перестаю сомневаться в его честности. Подсознательное, безотчетное чувство уверенности приходит неожиданно. «Интуиция, инстинкт или внутреннее чутье, не знаю. Я просто понимаю, что могу верить в Лэмэю. Спасибо, что ты на моей стороне. Все, что говорит совет, — ложь», — заявляю серьезно и беру его за руку. «Нио не убивал отца. Я была с ним и знаю. Он не угрожал мне. Мы вместе пытались разобраться, в чем дело. Лэмэй, могу я попросить тебя об одолжении?» «Конечно», — обещает он сразу, даже не уточняя, что мне надо. Близнецы всегда соглашались на авантюры, и тем охотнее, чем они заковыристее. «Идём». Я тяну его к скамье, под которой закатилось оружие. Пистолет нужно забрать раньше, чем его заметит персонал или посетители больницы. «Я тут кое-что обронила. Нужно незаметно достать. Прикроешь меня?» «Без проблем». Отзывается парень, убирая длинную чёлку за ухо и заслоняет меня, пока я просовываю руку под скамью. Никак не могу дотянуться. «А, вот, есть!» Пальцы осторожно подцепляют пистолет. Я быстро и незаметно прячу его в карман и сажусь. Увидеть предмет успевает лишь Лэмэй. «Офигеть!» Он готов присвистнуть, но я тяну его за рукав, и он плюхается рядом. «Настоящий?» Да, для самообороны. Я только что сбежала с подземного уровня, где меня держал советник Вен. Он хотел убить меня, но не смог. Скопом вываливаю на друга информацию, утаивая, по какой причине Гарту это не удалось, и наблюдаю за реакцией Ламея. Он открывает рот и вылупляет глаза. Изумление неподдельное. Невозможно так правдоподобно притворяться. Чутьё меня не обмануло. Он ничего не знает. «Да ты крута!» Выпаливает он, когда ступор отпускает. «Жесть, какие дела творятся! Советник здесь? Нет, ну вообще!» Усмехаюсь и зацепляюсь взглядом за автомат с едой. Тут же забываю обо всём и не слышу, что говорит друг. Голод просыпается стремительно, и желудок громко возмущается, что я совсем забыла про пищу. «Ламэ, извини, у тебя нет с собой денег?» Перебиваю его, сглатывая слюни, и киваю на автомат. Хотела попросить тебя... Что? А, конечно! Сейчас что-нибудь куплю!» Он вскакивает, но вдруг возвращается, будто что-то вспомнил. Снимает толстовку и протягивает мне. «Держи! Надень! Маскировка!» — добавляет он, понижая голос. Я с благодарной улыбкой принимаю вещь. Парень худее меня и выше ростом, так что толстовка мне по размеру, только длинновато, что даже хорошо. Застёгиваю замок и натягиваю капюшон на лоб. Тягостная меланхолия снова сжимает в тиски. Стоит вспомнить, как тонуло в вещах с плеча Нио. Ламэй возвращается, ставит рядом бутылку с водой и протягивает овощной бургер, ещё горячий. Принимаю тепло в ладони, разворачиваю упаковку и жадно вгрызаюсь в ароматный хлеб. Аппетитно хрустящие огурцы, сочный помидор, Свежий салат и перец. Вкусно до умопомрачения. Желудок сводит спазмом, когда проглатываю. Он уже и забыл вкус пищи. Снова откусываю большой кусок. Но прожевать не успеваю. И застываю, как статуя. Руки начинают трястись, что чуть не роняю бургер на пол. Откладываю его в сторону и вскакиваю. Бегу к ведру и выплёвываю всё, что во рту. А потом... Медленно отступаю, не веря в то, что совсем забыла, как эти продукты выращены. Голод — невероятно сильный инстинкт. Когда он настолько силён, разум отключается. Я накинулась на еду, точно одержимая. Теперь понятно, чего опасалось правительство. Если вопрос продовольствия встанет остро, то начнётся сумасшествие. Но смириться я не могу. Кусок не лезет в горло. Как теперь вообще есть? Когда Лэ Мэй подскакивает, меня всю колотит, а в глазах стоят слёзы. Он спрашивает, что со мной, но я не могу ответить. «Бедолага, досталось же тебе!» Он усаживает меня обратно на скамью и тихонько похлопывает по плечу. Пытаюсь взять себя в руки. Внутри пустота, всепожирающая чёрная дыра. Она один за другим поглотит все чувства, а после съест и меня. Имя ей? «Безысходность». «Что ни делай, систему не побороть». «Одиночество отбирает силы, принуждает сдаться». «А я так устала, но тёплая рука на моём плече придаёт уверенности». «Подруга в заточении и неизвестно, где любимый мужчина, я не могу их бросить». «Это мой путь, моя миссия», — сама заявила об этом над телом Вэна. Дрожь отпускает, я выпрямляю спину, и вытираю непролившиеся слёзы. Я преодолела бессилие. Я не одна против всех. У меня есть друзья. Привыкнуть к статусу изгоя непросто. Выбираться из зоны комфорта, из ракушки, в которой жил всю жизнь, нелегко. Невозможно сразу стать бесстрашной несокрушимой. На это нужно время, смелость и воля. А я этими качествами никогда не отличалась. Вот меня и мотает. Но я справлюсь с предрассудками, потому что мне просто нельзя быть слабой. Я в порядке. Спасибо. Просто тихо вздыхаю и решаю отложить откровение еще на немного. Поэтому спрашиваю. А что ты здесь делаешь? И почему один? Где Ласка? Я тут уже несколько часов. Собственно, из-за него и торчу. Ласка на работе покусали механические пчелы. От их яда у него началась аллергия. Он уже три дня в карантине. Но ему лучше. Цыпь и опухоль прошли. На вечернем обходе обещали выписать. Вот и ждём вердикта врача. В карантине застываю и смотрю на парня. Как удачно всё складывается. Повезло мне встретить Ламея. Но тут мысль идёт дальше, и холод скользит по ребрам. А что, если яд, который впрыскивают механические пчёлы, это тоже своеобразная проверка на фермент? Очередная утка как с газом. И прикрытие хорошее, опыление растений и якобы случайные укусы. Но ласка тут уже три дня, и его вроде как не собирается умертвлять. С ядом нужно больше времени или всё-таки обычная аллергия? А может, парня тоже в заложники взяли? Ох, так и с ума сойти недолго. «Лэмэй, твой брат может быть в опасности», — говорю я взволнованно. Нужно собрать его из больницы немедленно. И у меня есть новости о Юне. её насильно держат в зоне карантина. Я не знаю, в каком она состоянии. Поможешь ее вытащить? Конечно, я прошу многого, придется пойти против властей, а это опасно. Поэтому я пойму, если откажешься. Ого, Юна жива, но в заложниках? всё так серьезно? Каждое новое заявление поражает его сильнее предыдущего. Парень задумывается и жует губы. Нервничает, и я прекрасно понимаю его сомнения. Я бы на его месте послала себя куда подальше, но он внезапно откликается. Нужно ее вызволить. Чем я могу помочь? И что за опасность грозит Ласка? У него же просто укусы опухли. Он непонимающе разводит руками. Пришло время рассказать ему все. Колеблюсь на мгновение и выкладываю ошеломительную историю. Стараюсь покороче, отражая только ключевые моменты. Но так много событий скомканно не рассказать. Слишком долгого и рискового путешествия удостоилась обычная служащая архива. И оно еще не завершено. Лэ слушает, не перебивая, и периодически роняет челюсть в пол. Полный шок. Завершаю повествование тем, что совет осиротел на одного члена, а мне нужно найти Нио, ведь только он знает... Что делать дальше? Друг некоторое время молчит и моргает. А как только оцепенение проходит, обрушивает на меня лавину уточняющих вопросов. У парня такой обескураженный вид, что мне становится его жаль. С первого раза уложить все в голове не получится. Сложно поверить в такое, когда всю жизнь жил по законам, в которых не сомневался. А я в одночасье разрушил его веру. Открыв ему тайну, взвалила на него огромную ответственность. Он выглядит таким подавленным, что я касаюсь его руки. «Лэмэй, прости, информация шокирующая, и тебе нужно время, чтобы ее переварить?» «Да не то чтобы время!» Он под впечатлением, и это чувствуется по голосу. «Просто этот фермент... Черт, он был в удобрениях, а мы даже не знали. И так и жили бы в неведении, если бы на тебя газ не повлиял. «Повезло вам с Миларетом, что слиняли. А то бы просто прооперировали вас, и всё». Он качает головой и смотрит в пол. «Вот же хрень!» «Лэмэй, у меня мало времени. Я должна идти, пока меня не узнали». Снова включается паранойя. Мне кажется, что на нас уже смотрят. Чуть ли не под капюшон заглядывают. «Обещай хранить всё в секрете. Естественно, ласка можешь сказать». Я понимаю. Ему не просто отважиться на активные действия трудно сделать это сознательно. Меня же никто не спрашивал. Просто кинули в гущу событий. Нет, что ты. Я пойду с тобой. Теперь уж точно. Он так резко встряхивает головой, что серебристые волосы падают на лицо. По глазам вижу, что он верит мне и готов помочь. Киваю с улыбкой и крепко сжимаю его кисть. Не знаю, как и благодарить, и совсем не раскаиваюсь, что поделилась. Это было мне нужно. Одна я не справлюсь и точно проколюсь, слишком нервничаю. Но когда он спрашивает, есть ли у меня план, я теряюсь. Никаких мыслей. Будь здесь Нио, он бы сразу разработал стратегию. Но его нет, я должна справиться сама. Потому что малодушие под запретом. Пытаюсь поставить себя на место своего мужчины. Представить, как поступил бы он в этой ситуации. Сцепляю пальцы в замок и поджимаю губы, смотрю на проходящих людей из-под капюшона, но не вижу лиц и будто на время отключаюсь, позволяя инстинктам подсказать ответ. Мысль приходит неожиданно, и последовательность предполагаемых событий выстраивается в ряд. Я подскакиваю и хватаю парня за руку. «Лэмэй, идем! У меня идея!»